«Здесь можно недурно устроиться на ночь, не так ли?» — предложил один из пиратов. «Да-да, пошли в дом», — подхватили остальные. «Нашим милашкам больше не в разгуливать по городу, они устали. Мы проведем эту ночь по-царски». «Что ты на это скажешь, крошка?» — добавил другой, обращаясь к молодой девушке, которую он силком тащил за собой. Бедняжка не ответила ни слова. Арава заполнила дом и принялась шарить по углам и закоулкам. Это было обширное, убранное жилище. Во всех покоях замелькали огни зажженных свечей, кто искал добычи, а кто место, где поудобнее расположиться на ночь. Один из пиратов спустился в подвал и вскоре снова появился, волоча за собой женщину и сзывая товарищей, Они вмиг откликнулись и окружили новую жертву. То была Донья Марина. «Гляньте, что за красавица!» — воскликнул пират. «Кто хочет получить ее?» «Я уже себе выбрал. Мне не надо!» — ответил один. «И я нашел!» «И мне не надо!» — раздались голоса. «А жаль, если на такую красотку не найдется охотника!» «И прям жалко!» Ну, как же быть? Пойдем поищем кого-нибудь из наших ребят. Да все уже запаслись. А знаешь, что мне пришло в голову? Что? Поручим нашим девушкам разодеть ее, как королеву, в пух и прах, и подарим завтра нашему адмиралу. Превосходная мысль. Ну, а если ему уже приглянулась другая, так завтра он нас поблагодарит за эту. Ладно, а пока что куда ее девать? Получше спрятать и запереть на всю ночь. Сопровождаемый Хосе Рыбаком, Дон Диего отправился на поиски жены и дочери. Он проходил мимо несчастных молодых женщин, оказавшихся во власти победителей, и не узнавал их среди царившей сумятицы. Весь ужас положения предстал перед ним с потрясающей ясностью. Почти ни одной молодой женщине не удалось избегнуть позорной участи. Тщетно они рыдали и на коленях молили пощадить их. Пираты были непреклонны. Только благодаря уважению, которым Хасы Рыбак пользовался среди пиратов, Дон Диего мог продолжать свои поиски. Однако все его усилия оказались бесплодными. Спустя три часа, проведенных среди горестных сцен, Дон Диего, отчаявшись найти Донью Марину, вышел из замка. Жалкая старуха с раненой рукой сидела на пороге своей лачуги. «Какой ужас!» — воскликнула она, узнав Дона Диего. «Господь Бог обрушил на нас свой гнев!» «Несчастье сближает людей!» Ломая все сословные перегородки, Дон Диего и нищая старуха чувствовали себя родными в этом водовороте бедствий. Сеньора, — обратился к ней Дон Диего, — «Если на свете человек несчастнее меня, я потерял дочь и жену, а я потеряла своего единственного сына, его убили эти звери. Ваша супруга тоже погибла». «Лучше ей было бы погибнуть. Я нигде не найду ее и схожу с ума, при мысли что она попала в лапы этих варваров. в замке искали? Да, сеньора. Так может, ей удалось бежать? Меня ранило в самом начале осады, вот почему я здесь застряла. Когда крепость сдалась, множество женщин с детьми убежали в лес. Никто не бросился за ними вдогонку, и они спаслись». Может, и ваша супруга с дочерью оказалась среди этих счастливцев. А кроме этих женщин никто не вышел из крепости. Никто. Будьте уверены, ваша семья либо осталась в крепости, либо бежала с остальными в лес. В крепости их нет. Так ищите в лесу. В какую сторону они бежали? Вот сюда, направо сказала старуха, указывая на темневший невдалеке лес. «Попытаюсь найти их».